Глава вторая. Урок. Диана, как могла, гнала от себя отголоски чужих мыслей, что даже после оборвавшегося видения не выходили из ее головы. Добравшись до обители, она без конца прокручивала варианты диалога с Алькором. Трудно завести непринужденный разговор с человеком, при этом намекая на то, что тот в будущем станет бездушной и жаждущей крови тварью. В любом случае, нужно попробовать. За время ожидания в бездне почти удалось подавить остатки чужого разума. Но едва появился Артём, все труды пошли прахом. Увидев раненого и ослабленного монстра, та едва не подалась, чтобы нанести удар. Благо, рядом оказалась сумрачная и чешуйка, поспешившая на помощь другу. Капля крови оказалась лишь частью цены заведения. Влияние человека, чьими глазами бездна заглянула в будущее, оказалось куда сильнее, чем она ожидала. Стараясь успокоиться, она отложила разговор с Алькором, переключившись на другие темы, да и там ограничиваясь общими фразами. Держать в узде эмоции оказалось тяжело, но шаманке удавалось их подавлять до определенного момента. Метаморфозы Парии запустили череду событий, напомнивших бездне, насколько жестоким может быть Артём, если того загнать в угол. Пытки вечной, угрозы Шайнари и молчаливый ответ Алькора. Всё это не только позволило чужим страхам вырваться на свободу, но и приумножило собственное. Поддавшись отголоску чужого разума, бездна не выдержала и выплеснула бушующие внутри эмоции. В глубине души она понимала, что эта ошибка, огромная ошибка. Но она уже не могла остановиться. Смотреть на то, как рушатся и без того собранный из осколков мир, было больно. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Одна за другой внутри обрывались невидимые струны, те немногие скрепы, что едва удерживали веру в людей. Та уже давно стала неподъемным грузом. Прайд должен был стать моей опорой, отдушиной и нерушимой стеной, прикрывающей спину. Теперь же он обратился не просто в мою слабость, а едва ли не во врага. Прокручивая в голове возможные исходы, пришел к неутешительному выводу что в любом случае буду вынужден подставить под удар спину и вместе с тем стать слабее. Даже приняв участь погонщика рабов, на самом деле не решу проблему, а просто перенесу её в иную плоскость. Если только не поглотить их души. Трудно сказать, подкинул эту мысль демон, или же та действительно родилась в моей голове. Скорее всего, первое, но не уверен. Теперь я вообще мало в чём был уверен. Словно почувствовав отголоски моих мыслей, недавно готовые едва ли не броситься в атаку, бездна отступила на шаг. и страх становился всё сильнее, распаляя мой голод и множа злость. Я одновременно хотел испить... Нет, осушить этот источник эмоций и вместе с тем стереть его с лица тела Луры. Закрыв на секунду глаза, сделал глубокий вдох, прогоняя навалившиеся мысли. Сейчас прежде всего требовалось мыслить рационально, избегая поспешных выводов и действий. Сум и Чеша не видели во мне врага, в этом был уверен, а значит, всё можно решить. Но для начала следовало разобраться, избавиться от недопонимания с бездной. «Теперь мы можем поговорить». Мой голос прозвучал сухо и безжизненно. Всё же держать в узде рвущиеся наружу эмоции оказалось не так уж и легко. Так что пришлось сожрать большую их часть. «Ты боишься меня?» «Да», — не стала отпираться Диана. «После того, что я увидела тебя, трудно не бояться». На первый взгляд, смысл этих слов предельно ясен. Вот только я был уверен, что от меня ускользает нечто важное. Второе дно этой фразы будто шаманка видела куда больше, чем я. Бред. Это было необходимо сделать. Я не оправдывался, лишь пытался объяснить. «Та девушка прежде всего человек». Голос бездны почти не дрожал, когда она кивнула в сторону сплетающегося из плена костяка, нового, третьего стража обители. «Прежде всего она враг, наш общий враг». Это не объясняет, почему ты её пытал, даже после того, как она покорилась. Может быть, тебе это просто понравилось?» Собравшись с духом, бездна попыталась перейти в нападение. «А может, мне пришлось это сделать потому, что кто-то решил устроить сцену на всеобщее обозрение?» Прорычал я в ответ, не собираясь терпеть подобные слова. «Ты хоть понимаешь, что вложила ей в руки оружие, которое может стоить мне жизни на следующем совете?» На этот раз не пытался сдержать даже не злость скорее раздражение в голосе бездна вновь отступило но не из страха не только из-за него а не сумев выдержать давление моей вырвавшейся на свободу ауры алый золотой черный и стальной раньше эти четыре цвета расплывались в ней подобно пятнам отторгая друг друга но в этот миг они переплелись в нечто новое куда более сильное и тяжеле Впрочем, сейчас мне было на это плевать. Знаешь, кто сильнейший проклятый совета? Дубль. Тот самый ублюдок, который спокойно пытал нас всех на болотах, а после пытался отыскать меня по ту сторону капсулы. Уже сейчас он сотого уровня. Сотого! Ведь явка на совет — это ключ ко второй распечатке. Шаг за шагом я приближался к проминающейся и оседающей под моей аурой бездне. Сумм выглядела чуть лучше. Возможно, сказывалось покровительство смерти. Тем не менее, сделав всего один шаг, она и сама едва не рухнула на колени. а Чеши и вовсе не шло речи. Ящерка лишь сильнее сжалась, не смея отрывать голову от прижатых к груди коленей. Возможно, при ином раскладе и с другим настроем они и смогли бы дать мне отпор. Вот только обитель не то место, в котором стоит злить главу совета да еще и обгоняющего тебя по уровням. Ты хоть понимаешь, что, возможно, этот псих сильнейший вечный кластера, а то и все эти луры? Между мной и побледневшей шаманкой оставалось не больше одного-двух шагов, когда я остановился. И сейчас единственная преграда между ним и мной — это его страх, крупица страха, из которых я пытаюсь взрастить нечто большее. Вопреки всему, Диана всё же продолжала смотреть мне в лицо, пусть и скрытая маской Двуликова. «Как ты думаешь, что сделает этот ублюдок, если почувствует мою слабость? Не со мной. Не только со мной, но и с вами». шайнари уже пригрозила нас развоплотить, так что ему придётся стать в очередь». Собрав кулак все свои силы, бездна смогла едва прожептать в ответ. «Развоплотить?» Ты действительно думаешь, что получится отделаться так легко? Диана, не будь столь наивной. Не разочаровывай меня. Если повезёт, то кроме меня, он избавится разве что ещё и от Юли, а вот тебя и Аню наверняка будет ждать иная участь. Рабыни, причудливые игрушки, подопытные или, что более вероятно, всё вместе взятое. Диана вздрогнула, наконец-то начав осознавать, о чём я говорю. В глубине души она продолжала на что-то надеяться. Тем не менее, я не собирался останавливаться на полпути. Слишком долго я прятал их от реалий этого мира. И вот к чему это привело. «Поверьте, нынешний облик вас не убережет. А жерелье жриц любви не так уж и сложно достать. А уж с шайнари он наверняка сумеет договориться. Повинуясь моей воле, Глаза оплела бездну и подняла ее почти на мой уровень. А в способностях этого психопата я не сомневаюсь, ведь он сумел создать обитель на земле. Думаю, мне не стоит говорить, что именно служит лучшим фундаментом для пристанища. Костяные колья и багровые прожилки крови моей обители были куда красноречивее любых слов. Заставив маску двуликво преобразиться, я открыл бездне свое лицо. То, каким оно было. Изменённые глаза, в которых друг с другом переплетались тьма и свет. Улыбка, больше похожая на звериный оскал, полный бритвенно-острых зубов. «Вот кого ты во мне теперь видишь? Монстра?» «Возможно, так оно и есть. Но постарайся не забывать, что именно этот монстр всё это время являлся единственной преградой между вами и реальным миром. Когда было нужно, ради нашей защиты я убивал и пытал, позволяя вам оставаться в стороне». Прости. Я Теллура перенос. Бездна не смогла больше смотреть мне в глаза. Опустив голову, она порывалась что-то сказать, но каждый раз сбивалась на несвязное бормотание. Тебе не за что извиняться, ведь это моя вина. Я был слишком мягок. Но лучше увидеть свои ошибки поздно, чем никогда. Собрав всю имеющуюся волю в единый кулак, я насильно Сметая возведенные бездны ментальные барьеры, влил ей в голову собственные воспоминания о том, что они, девчата, творили в столичном трактире. Для всех участников прайда, в силу целого ряда причин, ментальная связь между всем прайдом и его вожаком оказалась разорвана. Со временем некогда связывающие вас нити могут быть восстановлены, но в ближайшее время на это лучше не рассчитывать. Общение через мысли-речь временно заблокировано. Выплеснув эмоции на шаманку, я наконец-то сумел взять себя в руки. Бурлившая во мне ярость развеялась, а вместе с ней угасла и разраставшаяся аура. Троица девчат тут же обмякла. С их плеч словно убрали невидимый непосильный груз. Поддался ли я демону в очередной раз? Без сомнений. Перегнул ли палку? Возможно. Будь у меня выбор всё изменить, поступил бы я иначе? Однозначно нет. Гнойный нарыв следует вскрывать сразу, избавляясь от заразы в кратчайшие сроки. Пусть сейчас мысли девчат были в полном беспорядке, а их самих переполняют самые разные чувства, я продолжал верить, надеяться, что каким бы сложным ни был выбор в итоге, они примут верное решение. Ведь в противном случае уже мне предстоит сделать собственный, сложный выбор. «Отец!» Голос парит такой тихий и слабый, но вместе с тем живой, заставил меня вздрогнуть и забыть обо всём. Ледяной кокон до сих пор не выпустил её из своих цепких оков. Малышка была слаба, очень слаба, но, тем не менее, по крупицам возвращала крохи жизни, с каждой секундой отдаляясь от перерождения в немёртвую. Не в силах больше говорить, она протянула ко мне дрожащую руку, вложив в этот, казалось бы, простой жест, почти все свои силы. Стоило нашим пальцем соприкоснуться, я почувствовал едва заметный укол ее коготка, переросший в невыносимый жар уже у меня в груди, но не опаляющий, а скорее выжигающий все лишнее. «Вы прошли долгий путь к обретению своего дитя, не проведенные вместе время, ни слова или мысли, а лишь поступки показали искренность ваших намерений». Отринув то, что вас породили разные миры, вы сумели принять и защитить доверившуюся вам душу. Отныне Пария — часть вашей сущности, ее прямое продолжение. Потеряв ее, вы сможете жить, но она без вас погибнет. Получено достижение иной. Во главе каждого из великих родов стоит мать, и это неписанный закон, что был непоколебим со времен сотворения этого мира. Так было много веков подряд до сегодня дня. Ведь вам удалось стать над той, кому уготована судьба матери. До тех пор, пока ваше дитя пария не войдет в полную силу, вы будете укрыты от взоров прочих матерей. Но помните, когда придет время, они не простят вам подобную дерзость. Получен статус изначальный. Стоя у истоков нового рода, вы вольны изменять судьбы своих отпрысков. Стоит лишь пожелать, чтобы преподнести великий дар или же отнять жизнь. Отныне это все в вашей власти. На короткий миг я растворился в том, пусть пока еще и малом, но все же роя, что успел сотворить вместе с пари. Десятки крохотных созданий, сейчас они обладали лишь инстинктами, полностью подчиняясь моей воле. Но даже этого оказалось слишком много, чтобы осознать в одно мгновение. Еще секунду назад все насекомыши были лишь миньонами, безвольными прислужниками, а теперь продолжением моего тела. Я чувствовал их как свою руку, ногу или хвост. Скорее, как последнее ведь так же не успел к нему до конца привыкнуть. Без сомнения, подобный дар сделает сильнее, вот только и плата за него оказалась немалой. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. едва сдержав кашель, проглотил подступившую к горлу кровь и та тут же вернулась на полагающееся место организм перестраивался с бешеной скоростью повреждая собственные органы к счастью с моим уровнем регенерации аватара выдержала столь резкие изменения паре ей повезло куда меньше обмякнув она потеряла сознание и едва не сорвалась в ту бездну из которой я ее с таким большим трудом вырвал обращение в нежить К счастью, с подпиткой от обители она сможет выдержать и не такое. Тем более с моей поддержкой. Перекинув большую часть ткачей в тело парии я, как изначальный, смог передать дочери цену крови, свой талант, причем не подобие, как это было с мелкими насекомышами, а абсолютную копию. Кроме того, будучи первой после меня, малышка смогла унаследовать куда больше, чем остальные. Но тут вылезли иные ограничения. Подобные дары я мог преподносить лишь раз в сутки. Не ограничиваясь лишь этим, погрузился в медитацию и активировал составной узор на руках — уроборос. С его помощью, как обещала система, я мог вернуться из формы нежити к проклятой без каких-либо затрат ликов, лишь бы подпитки хватило. А что самое главное, эффект, пусть и ослабленный вдвое, распространялся на союзников — в радиусе 15 метров. Подобный способ восстановления творил чудеса. Правда, на его поддержание требовалось целая прорва энергии и… крови. Повинуясь моей воле, лоза, оплетавшая пари, принялась тянуть кровь из скрытого в недрах обителей источника забвения и личных покоев девчат. Девчата, прайд. Мне не требовалось открывать глаза, чтобы взглянуть на понурые лица троицы. Гость я больше не мог заглянуть в их мысли. Ауры оставались подобно открытой книге. Чеша и Сум не смели даже посмотреть в мою сторону, слишком погрязнув в чувстве вины. От былых страхов не осталось следа, разве что лёгкий осадок. С Бездной всё оказалось несколько сложнее. В её душе также улавливались нотки стыда. Вот только они терялись на фоне сомнений, волнения, непонимания, целая гамма эмоций одновременно таких разных и, тем не менее, умудряющихся сплестись в нечто цельное. Она словно спорила сама с собой, не в силах принять окончательное решение, но я больше не ощущал вражды. Так чем же было всё произошедшее? Пережитки прошлой жизни, в которой они знали лишь друг друга и не смели подпустить кого-либо к себе? Возможно. Тем более, что по меркам родного мира мои поступки без сомнений выглядели ужасно. Вот только в Теллури нет законов, стражи порядка и приглядывавшего за всеми правительства, по крайней мере, в том смысле, в котором нам этого хотелось. Я не искал для себя оправданий, ведь не испытывал чувства вины. Не хочу сказать, что в случившемся виновата Ирия. Нет, она стала жертвой собственного незнания и обстоятельств, не более того. Возможно, на самом деле она неплохой человек, вот только если придётся выбирать между десятком таких неплохих людей и собой, я не стану колебаться. В той уже далёкой жизни на родной земле, после нескольких месяцев отчаянного существования в ожидании смерти, серьёзно пересмотрел отношение к жизни, к собственной жизни, осознал её ценность. Пусть не сразу, Но я пришёл к этому, и теперь мне оставалось лишь надеяться, что девчата в конце концов поймут, в каком мире мы оказались. Даже тогда, в столичном трактире, кромсая вечных, что измывались над чешей, они были в полубреду и практически ничего не запомнили, прошли по касательной через устроенную резню. После того, как все вечные узнают правду, Теллура будет обречена на войну. Если уж девчата так отреагировали на спасение пари, цена лишь мучений Ири, то что говорить про менее адекватных людей. Девушки стояли молча. Им было о чём сказать друг другу, что обсудить, но никто из них не решался проронить и слово. В полной тишине они бросали друг на друга да и на меня самые разные взгляды. Шептаться в обители, в которой я, пусть не царь и бог, но близок к этому положению бесполезно. Возможно, они использовали остатки ментальной связи от которого я был отрезан, но с уверенностью сказать этого не мог. Рано или поздно им придётся дать ответ. Сделав глубокий вдох, я погрузился в медитацию, целиком сосредоточившись на подпитке парии. На первый взгляд, восстановление малышки шло полным ходом, в штатном режиме. Но что-то меня беспокоило. Процесс шёл даже не рвком, просто порой поток энергии сбивался с привычного ровного ритма. Это как временами щёлкающая и мигающая лампочка, пусть избивается одна среди многих, но в целом напрягает. Мои попытки докопаться до проблемы ничего не дали. Не хватало опыта или знаний, ну или того и другого. «Артём!» Прошла не одна минута, прежде чем бездна подошла и заговорила. Наверняка она заранее подготовила слова, вот только произнести их оказалось куда сложнее. «Что?» Если мы захотим уйти. После всего произошедшего шаманка прекрасно понимала, в каком положении находится, и тем не менее решилась на подобную проверку. Я был почти уверен, что эта фраза была банальной провокацией. «Вы умрёте!» От моих слов вся троица вздрогнула, но обошлось без истерии и воплей. Но не от моих рук. Вместе у нас есть шанс выстоять даже перед шайнари но не порознь. Возможно, будь здесь лишь Диана, я бы не ограничился паузой в пару секунд. Но сум и тем более Чеша и без того были на пределе. Будем считать, что прошли взаимный тест на адекватность. Ты знал. Она явно собиралась сказать другое, но в последний момент одумалась. Если ты переживаешь о неприкосновенности собственных мыслей, то можешь успокоиться. «Они от меня закрыты, как и указала система. А вот ауры для меня так и остались открыты книгой. Я прекрасно вижу, какие именно эмоции съедают всех вас». Видимо, последние слова прозвучали как обвинение «Артём, не бросай нас, пожалуйста», — прошептала Чеша, переведя на меня заплаканные глаза. «Проблема в том, что не я вас решил бросить, а вы меня» пусть вопрос задала ящерка, отвечая, не сводил взгляда с шаманки. «Я до сих пор не могу понять причину. Не хочешь меня просветить?» «Артём, я...» Набрав полную грудь воздуха и подавшись вперёд, Диана вновь приготовилась к прыжку в бездну. На короткий миг мне показалось, что время вдруг дрогнуло. Замерев на долю секунды, оно вдруг рывком устремилось вперёд, словно из реальности вырвали кадр а то и ни один. Почувствовав неладное, прислушался к своим ощущениям, в том числе и внутренним часам. Но всё было в полном порядке. Видимо, сказывалось переутомление. Совет, рождение пари, пытки ири противостояние Шайнари, трёпка Прайда. Всё это не прошло бесследно и для меня. Взять тоже же скребущее ощущение в черепе что донимало меня едва ли не с самого возвращения в обитель. Оно только усилилось. Отдых был просто необходим. Вот только где на него взять время? Это лишь моя вина. Пока ты был на совете, мы отправились на охоту и... Вновь пауза. Но на этот раз куда короче. Тогда я только начала по-настоящему осознавать, в каком положении мы оказались. Теллуре больше не красочный мир с обложки и возможность подзаработать, а реальность, причём довольно кровавая, в которой даже бессмертием может оказаться слабостью. До этого подобные мысли тоже приходили мне в голову, но были словно в тумане». Объяснение бездны вышло путанным, но в нём чувствовалась правда, по крайней мере, её часть. Несколько раз она порывалась что-то добавить, но каждый раз сбивалась. В любом случае, подобный ответ уже многое объяснял. Как минимум, я начал понимать суть проблемы. Причём немалая часть вины, за заслучившаяся, лежала на мне. Раз за разом, насильно забирая их страхи и пряча девчат от реальности, в итоге лишь туже затягивал и без того до предела натянутый узел. То, что случилось с той девушкой, она ведь толком не понимала, что происходит. Я поставила нас на её место, и мне стало страшно, «Очень страшно. Нам нужно время, чтобы привыкнуть к новому миру». Диана стала запинаться всё сильнее, перескакивая с одного на другое. Видимо, следовало остановиться. «Хорошо. Ты готов вновь нас принять так просто?» Бездне и самой не хотелось задавать этот вопрос, тем не менее опустить подобное она просто не могла. «Как я и сказал!» Отчасти это и моя вина. Но я больше не буду повторять старых ошибок. Там, где придётся проливать кровь, это будем делать мы, а не я. И речь идёт не о монстрах». Шаманка напряглась, но тем не менее кивнула в ответ. «А что насчёт дать вам время?» «Боюсь, все лимиты давно исчерпаны. Больше некогда думать, сомневаться и выбирать сторону». «Ну и в конце концов, хотим мы того или нет, но разбежаться и пойти каждому своим путём уже не выйдет. Эту возможность мы давно упустили». «Ты уверен, что всё настолько сложно?» «Да». В этом я не сомневался, так что ответил сразу. «Помните, мы ведь связали свои искры. А это далеко не пустой звук. Даже если решим разойтись, боюсь, придётся наживую выдирать души друг из друга». Причём наверняка не получится забрать лишь своё, при этом не повредив и не прихватив чужое. Про то, что именно они являлись придатком при вожаке, напоминать не стал. Но бездна это и без подсказок прекрасно понимала. Возможно, это были лишь простые системки, красивая обёртка для достижений и не более того. Даже она сама толком не верила в сказанное. «Кто знает, может, ты и права». Вот только я не хочу это проверять на собственной шкуре и калечить души, тем более по чужой инициативе. Пусть это всего лишь пара слов, но они хорошо дали понять, что я не буду просто стоять и смотреть, если кто-либо попытается отобрать моё по праву. Надеюсь, ты не увидишь в моих словах лишь угрозу, но и приукрашивать не хочу. Ради родных и близких я готов пожертвовать многим». Но делать одолжение врагам и, тем более, предателям не стану. У подобных поступков зачастую слишком высокая цена. Я тебя хорошо понимаю, — серьезно кивнула Диана. И тоже не позволю кому-либо нам навредить. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. В словах шаманки также не обошлось без второго дна. Трудно было не услышать двоякость сказанного «нам». В таком случае конфликт будем считать исчерпанным. без Бездну хватило лишь на сдержанный кивок, но на большее я и не рассчитывал. За пару минут задушевных разговоров трудно добиться клятвы верности, хотя именно такую девчата как раз уже и приносили. К слову, советую серьёзно пересмотреть отношение к местным. И я это говорю не потому, что пария моя дочь». На последних словах невольно вырвалась усмешка. Связь с малышкой больше не казалась чем-то неправильным и чужеродным. «Да, сейчас многие из них в плену у старых правил, но, поверьте, совсем скоро всё изменится, и число пробудившихся будет расти день ото дня. Пусть мы вечные, но именно в их руках сейчас, да и на ближайшие годы, если не десятилетия». Будет сосредоточена основная власть над Телурой. Не стоит плодить врагов, с которыми в итоге не сможем справиться. И уж поверьте, собственные жизни, они будут ценить не только ничуть не меньше наших, но и куда больше. Пусть мы с бездной и расставили все точки, напряжённая атмосфера не спешила рассеиваться. Да, накал страстей пошёл на убыль. Тем не менее в воздухе ещё витали отголоски ссоры. Мы не видели друг в друге врагов, но незримый барьер уже возник между нами и продолжал крепнуть с каждой секундой. Казалось бы, нужно всего лишь сделать первый шаг и заговорить, но подобный поступок оказался чертовски трудным, тем более когда уверен в собственной правоте. От чего-то вспомнились рассказы отца о первом полугоде жизни в браке с мамой. Нелегко у них тогда было время. Этап притирки характеров шёл со скрипом. Кроме того, в столь тесных отношениях начинаешь видеть настоящего человека, без приукрас. Тут же всплывший в мыслях образ родителей совершенно не вписывался в мир теллуры. Уж мамин точно. Если отец в своё время уделял немало внимания играм, это он мне рассказал по большому секрету, то вот у мамы с ними не сложилось самого начала. Успокаивало лишь то, что сейчас они должны быть в особом мирке, ничем не отличающимся от жизни на Земле. Качнув головой, прогнал тяжёлые мысли. «Смысл переживать, ведь от этого никакой пользы. Всё, что я сейчас могу, становиться сильнее». Тем временем Чеша, вытерев слёзы, поначалу неуверенно подошла к кокону парии, но, сделав глубокий вдох, плюхнулась в позу лотоса напротив и, прежде чем погрузиться в медитацию, демонстративно показала мне язык. Казалось бы, мелочь, но именно она сломала лёд. Немного помедлив, подошли Сум и Бездна, также присоединившись к подпитке пари. Преодолев критический рубеж и с поддержкой Троицы Вечных, прикрыл глаза и, наконец-то, взялся за собственную аватару. С момента совета мне удалось значительно прокачаться. 70 характеристик, десяток талантов и почти три сотни ОИ. Казалось бы, солидный запас, вот только он оказался каплей в море. До заветных четырёх сотен телосложения не хватало жалкие две единицы. Так что решил не мелочиться и разом получить сразу два улучшения. Всплывшая перед глазами системка немного отличалась от того, что я рассчитывал увидеть. Тем не менее, это была скорее хорошая новость. Телосложение первым достигло 450 единиц. Пусть вы далеко не первый, кто сумел разом преодолеть двойной рубеж, но все еще входите в число немногих, кто совершил подобный поступок, а идущие особым путем достойны награды. Доступно уникальное улучшение. В случае подтверждения выбора уникального улучшения вы лишаетесь двух обычных. Качество или количество. Выбор очевиден. Описание оказалось скудным и размытым, но результат не разочаровал. Экзоскелет получает уникальное свойство «адаптация». Поглотив определённое количество урона, экзоскелет становится немного сильнее. Текущий статус поглощённого урона — 0 из 100 тысяч. Отказавшись от двух улучшений здесь и сейчас, в перспективе получил множество бесплатных апгрейдов, условия которых оказались более чем приемлемыми. В последнее время на недостаток желающих завязать со мной драку не жалуюсь. Кроме того, имелся и иной способ заняться прокачкой. Причём здесь и сейчас. С новыми возможностями, дарованными парией, не составило труда отправить пожиратели лакомиться собственным хитином. Из-за довольно скромного показателя атаки миньонов, по мне, не проходило никакого урона. Собственно, что как раз и требовалось. Пусть и довольно медленно, но счётчик пришёл в движение. При таком темпе не пройдёт и суток, а я смогу получить первое улучшение. К слову, сам экзоскелет с момента последней проверки ощутимо подрос, практически добравшись до нынешнего капа. В ближайшее время необходимо сожрать и отдать на подпитку хитина новую искру. Экзоскелет. 50 из 65. Плюс 125 броня. Плюс 50% массы тела. Плюс 33,5% игнорирования стрелкового урона. Плюс 17% игнорирования урона в ближнем бою. Плюс 10% игнорирования стихийной магии. Минус 7,5% шанса получить кровоточащую рану. Минус 7,5% шанса получить критический урон. Минус 7,5% шанса получить калечащий удар. Плюс 5% шанс проигнорировать оглушение. Плюс 5% игнорирования магии тьмы. Минус 4,5% игнорирования магии света. Плюс 2% хп в секунду регенерации жизни. Полное игнорирование урона менее 2,7% от максимального показателя здоровья. Несмотря на соблазн, как можно скорее добраться до полутысячи телосложения, оставшиеся характеристики влил в силу. Наверняка за достижение столь круглой цифры, как пять сотен, система подкинет нечто особенное. Но я не хотел рисковать балансом. Стать подобно толстяку-трактирщику, едва не утонувшему в своих телесах, слишком незавидная судьба. Тем более, что я уже начал чувствовать влияние перекоса статов в сторону одной из характеристик. С истинным искусством в арсенале при желании можно приметить даже подобные изменения. Имя. Алькор. Слава. 8000. Топ. 69. Уровень. 66. Раса. Проклятый. Свободных характеристик 0. Доступных талантов 10. Очки искусства. 275. Основные характеристики силосложение — 450, сила — 354, ловкость — 347 с учётом бонусов и вещей, дух — 200, интеллект — 169, дополнительные характеристики — воля — 185. Вот так быстро испарился весь запас статов. С талантами вышла похожая история. На фоне огромного выбора имеющаяся десятка оказалась слишком незначительной. Даже если брать в расчёт проигнорированные или заброшенные ветки, вроде возможности продавать лики за опыт или истощение, усиливавшего замедление кровью, один только рой, переродившийся в отдельное древо, сожрал практически все свободные таланты. Прежде всего, все прошлые потуги с развитием запасы биомассы, которые до недавнего времени не дотягивал даже до трёх кило, теперь выглядели просто смешно. Став изначальным, я получил особый талант, с прокачкой которого мог приумножить уже имеющийся запас в 10 раз. Старые наработки при этом не становились бесполезными. Всё же они были той самой базой, которая приумножалась. Тем не менее, откройся у меня подобный талант раньше, я бы с ходу его развил. Понятное дело, эта самая биомасса не поспешила взяться из ниоткуда. На её синтез требовалось время причём не такое уж и маленькое. Вот только это ограничение легко обходило новое ветвь — улей. Вкачав первый ранг таланта, получил возможность создать и контролировать один улей. Правда, ячейка оказалась уже занята творением пари, тем самым, что зарождалось в обители, а второй можно было получить лишь на сотом уровне. При желании я мог отказать в покровительстве улью отпрыска, но делать этого не стал. Причём сразу по множеству причин. Прежде всего, подобный поступок ударит по и без того пошатнувшемуся здоровью малышки. Ну и в конце концов будем смотреть правде в глаза «сам я лучше не сделаю». Пусть в иерархии нашей маленькой семьи я главный, мои способности в этой области бледнеют на фоне пари. Сам Улей уже начал развиваться и обзавёлся одним пустующим гнездом которые я мог подселить любой из видов моих насекомышей, которые там будут активно и самостоятельно плодиться. Главная особенность гнезда заключалась в том, что в этом месте формировалась моя собственная биомасса, и та никак со мной не перекликалась. Вернувшись из очередного рейда, можно за пару секунд пополнить ряды павших миньонов и вновь вернуться в бой. Понятное дело, имелись свои ограничения — главное из которых не позволяло мне забрать из гнезда больше, чем я мог бы создать и поддерживать сам. Тем не менее, даже такая польза довольно ощутимая. Тем более, что обитатели гнезда также влияли и на улей. А тот, в свою очередь, являлся частью пристанища. При таком раскладе гнездо стражей выглядело лучшим решением. Те же искатели или пожиратели принесут не очень много пользы. Корни самой обители, пусть и куда медленней, но вполне сносно справятся с функцией разведки и поглощения полезных материалов вокруг обители. А вот стражи в случае нападения станут отличным щитом против магов. Тем не менее, когда я уже собирался сделать выбор, мне на глаза попался обновлённый список потенциальных насекомошей. В этот момент я осознал, насколько ограниченными были мои возможности в глазах матерей. Десятки видов и сотни подвидов, каждый заточен на узкую специализацию. Огромная их часть оказалась направлена на развитие и поддержание самого улья, причём вплоть до автономного режима, даже когда тот переродится в нечто сродни городу со своей инфраструктурой. Причём слово город тут совсем не для красочного сравнения, ведь речь идёт о десятках километров подконтрольной территории с тысячами миллионами и даже миллиардами подопечных. Впрочем, чтобы заполучить действительно сильную особь, мало открыть и вкачать нужный лепесток в древе талантов. На врождённое насекомое уж будет слаб и начнёт с самых низов. А от того, в кого он разовётся, выбирать только мне. Причём можно нехило прогадать, упустив из виду одарённых отпрысков. Собственно, именно с руководства и стоило начинать развитие улья ведь даже десяток насекомых нуждался в командире, который направлял деятельность остальных и контактировал с прочим начальством. Без онова КПД Улья падал в разы. Даже банальную задачу — добыть пищу — они будут выполнять из рук вон плохо, отбирая добытый провиант друг у друга, а то и вовсе пуская под нож собратьев. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Имелся и альтернативный вариант, едва ли не приковывавший мать к молодому гнезду. В её отсутствие подчинённые проявляли чудеса сообразительности. К моей удаче Зауль им могла приглядывать и сама пари, Причём даже её тяжёлое состояние не особо сказывалось на этом моменте. Одного присутствия малышки оказалось достаточно. Пробежавшись по новому списку, в итоге вместо стражей выбрал рабочих строителей. Никаких сверхспособностей у этой ветви не имелось. А единственное их достоинство заключалось в том, что они ускоряли рост улья, а заодно могли выполнять функцию мастеров на все руки, правда ограниченных самыми простыми приказами. Подай, принеси, копай, нагромождай. Но если заняться их развитием, то именно потомки этих работяг смогут неплохо помочь мне с крафтом. С работой над аналогом того же браслета жрицы любви» они справились бы не в пример лучше ткачей, если бы они не были слишком тупы. Собственно, это и было их самым большим недостатком. В обычной ситуации, удалившись больше, чем на пару метров от улья, Они теряли связь с коллективным разумом и практически моментально деградировали. Именно из-за таких вот заблудших работяг и наплодились все монстры недалеко от места заточения ретарии. К счастью, этот момент решался банальной прокачкой. Догнав новичков до второго ранга, я расширил безопасную зону до сотни метров вокруг гнезда. Так что теперь работяги при необходимости могли и обителю заняться. Пусть на самостоятельные шедевры сейчас рассчитывать не приходится, но если задать им чёткую установку и показать наглядный пример, должны справиться. Про нанесение рун сейчас речь не идёт, но вот с тривиальным разносом новых костей для расширения костяной ограды должны справиться. Попалось мне на глаза и заражение. Лепесток талантов, украденный у скользящих. В своё время эта способность пиявок-переростков доставило немало хлопот. Монстры, лопающиеся словно перезрелые фрукты и выплёскивающие на волю полчища склизких личинок, едва не смели лагерь грешников. Довольно долгое время этот талант висел заблокированным, а когда открылся, я благополучно про него забыл. Теперь же, собираясь наверстать упущенное, осознал весь его потенциал. Имея под рукой труп, я без особого труда мог сделать из него одноразовый инкубатор. Всего-то и нужно, что заразить тушку и выждать определённое время. Понятное дело, это самое время зависело от ранга таланта. Но даже с максимальной задержкой в пять минут можно использовать эту способность в перерывах между баталиями, чтобы восполнять популяцию павших бойцов. Ещё один минус. В трупе мог вызреть лишь один вид насекомышей, Опять же, этот момент решался банальной прокачкой, правда, лишь в перспективе. Впрочем, мне бы для начала с пробником разобраться, а уже после разбрасываться талантами. Для успешного заражения, как бы это банально ни звучало, требовались заразители, благо те уже имелись в моём арсенале. Нет, при желании можно справиться и самому, но это будет не в пример тяжелее и дольше» правда, для автоматизации процесса через заразителей, тем требовался особый сложный сегмент. К счастью, место по третий слот было свободно. Не так давно прокачав рой, совсем забыл улучшить миньонов. К слову, трупу врагов можно было использовать и иначе. В перспективе я мог обзавестись паразитами, способными поднимать и контролировать тела павших. Своеобразная некромантия от мира инсектоидов. Довольно любопытная и интересная способность. Тем не менее, моё внимание больше привлёк иной подвид — шпионы. Одного такого я подсадил в тело Скавина Берсеркера в катакомбах Таргурии. Тогда речь шла об одиночном экземпляре. Спасибо паре сейчас стало доступно массовое производство. Причём развивать таких вот подселенцев можно было в нескольких направлениях. Первое — Те самые шпионы, старающиеся быть максимально скрытными и передающими информацию о носителе. А вот вторая ветка очень даже давала о себе знать своей «жертве», вешая на ту баф. Понятное дело, поначалу довольно скромный, но с прокачкой он неплохо рос. Не обошлось и без их противоположности, насекомых-дебаферов. Несмотря на перспективу обзавестись ещё одним усилением, от этого пути временно отказался. Навряд ли девчата с радостью воспримут подарок в виде подсаженного в их тело насекомого. На фоне последних событий могут неправильно понять. К слову, с прокачкой мне мог открыться и вид паразита, способного убить носителя. благодостойная замена нашлась достаточно быстро. И вот тут я не пожалел талантов. насекомое специализирующиеся на взаимодействии с предметами. Оружие, броня, артефакты, кольца. Всё, что угодно. Выбрав себе место обитания, эти «прилипалы» вступали с целью в симбиоз и становились частью предмета, увеличивая то или иное качество. При этом могли иметься и дополнительные эффекты. На примере алых рун я отлично знал о потенциальной пользе подобных талантов. Так что разом улучшил этот лепесток трижды. В отличие от тех же рун, здесь имелась своя специфика прокачки. Если кровь была универсальной и ложилась на любой предмет, то насекомые оказались куда избирательнее. Так что после разблокировки данного подвида мне пришлось их прокачать на улучшение конкретно щитов и брони. Последний талант ушёл в лепесток, упрощавший пожирание душ разного рода сильных тварей, в том числе и боссов. Теперь на них моя способность резалась всего в 50 раз. Плюс бонусом мне перепадало 50% от опыта, который раньше в себе хранила жертва. Чужак. Это было сродни озарению. Словно нечто прикоснулось к моему сознанию и передало это без сомнений важное знание. Пусть нечто предупредило о вторжении чужака, на радостях открываться этому не спешил. Благо, стоило сосредоточиться, и я сразу узнал, кто, точнее, что это было. Глаза. Я уже успел позабыть о собственноручно созданной охранной системе обители, которая успела разрастись за её пределы. «По! Лиэль! Присмотрите за пари!» В том состоянии, в котором находились грехи, няньки из них аховые. Сами едва в сознании держатся, но убирать не приходилось. «Чужак». Всего одно слово, но как много времени оно отняло. Через мысль речь я успел бы обрисовать всю ситуацию. Благо, за нашими плечами уже имелся не такой уж и малый опыт совместной охоты. Не сговариваясь, девчата перегруппировались в наше привычное построение, в котором каждый занимал своё место и исполнял свою роль. Быстрый. Мы едва пробежали с полдюжины метров под тоннелю, а я к своему ужасу осознал, что чужак практически добрался до нас. остановившись Отдал мысленный приказ Лаззе затянуть проход перед нами. То, что живая ограда сумеет остановить подобного врага, не надеялся. Но вот отравить того своей кровью через колючки, а заодно повесить замедляющий дебаф, будет весьма полезно. Если повезёт, то при максимальном стаке враг замедлится на треть от своей скорости. Глаза успела затянуть чуть больше половины, когда впереди промелькнула смазанная тень. Даже мои глаза оказались неспособны разглядеть чужака. Легко уклонившись отпущенных ему вслед лазой колючек иголок, тенью в мгновение ока оказалась в паре метров от меня, но не напала, а опустилась на одно колено. Господин, достопочтенная Киззара ожидает своего воина. Несмотря на то, что говоривший был в паре шагов от меня, я с трудом мог разглядеть его чёрную шерсть, твое дело стремящуюся раствориться в окружающей тьме, словно дымка. Лишь его ярко-голубые глаза поддерживали постоянную форму и не плыли. «Нам стоит поспешить». Он не пытался скрыть угрозы в голосе. Скорее, напротив, даже преклонив колено, он оставался выше нас. Прежде чем я успел отреагировать, чужак достал из-за пазухи тусклый светящийся медальон и сразу его раздавил в лапе. Тихий треск отозвался в десятки раз усиливающимся скребущим чувством в голове от которого я старательно отмахивался с самого момента возвращения в обитель с Совета. Моего ментального сопротивления хватило на полдюжины секунд, после чего артефакт всё же достиг своей цели, и я услышал в голове разъярённые голоски Зары. «Алькор, во имя Единого, что ты вытворяешь? Бой должен начаться с минуты на минуту, а ты закрылся от всего мира. У подобной шутки может оказаться слишком высокая цена». «Ты сможешь притянуть меня?» Прокачав барьер обители, я заставил его работать в полную силу. Не желая ненароком выдать своё местоположение множеству своих врагов, да и простых искателей, желающих раздобыть плоть Агнца, чумы или парня, распространяющего забвение, но при этом даже не подумав, что киззара не сможет до меня достучаться. «Битый час пытаюсь это сделать. Убери барьер!» Выполнить просьбу зары граничащую с приказом, оказалось довольно просто. Стоило лишь сосредоточиться и пожелать, как я почувствовал, что неведомые силы хватает меня едва ли не за шкирку и пытается утянуть черт знает куда. К счастью, даже застань меня кто-то уровня зодчий. Я все еще мог сопротивляться. На 80% уверен, что сумел бы отбиться от призыва. К сожалению, Шайнари из совершенно иной весовой категории. Всё, на что я и девчата можем рассчитывать, так это защита обители. Если достаточно усилить пристанище, то, возможно, даже мать не сможет творить здесь, что захочет. Перенос прошёл мгновенно. Вот только вопреки пышущей зеленью родной деревни я оказался посреди пещеры. На первый взгляд, она мало чем отличалась от той, в которой я создал обитель. Но стоило присмотреться, и разница сразу же бросалась в глаза. Вокруг угадывались отголоски былых времён. Потрескавшиеся колонны, изъеденные временем барельефы, осколки алтарей. Тем не менее, большинство увиденного было вполне привычным, по крайней мере для тел Луры. Руины — далеко не самая редкая локация в этом мире. А вот каменная лестница всего в дюжину ступеней, вырубленная посреди пещеры из цельного куска скальной породы, приковывала к себе внимание. Точнее, не она, а зависшая над ней многотонная арка с пылающим лазурью порталом. «Ярра! Думаю, твой внук может вновь занять место зрителя», прозвучал за моей спиной мягкий, мурлыкающий голос Кизары. «Избранный единым воин, вопреки твоему неверию, как я и говорила, прибыл исполнить его волю». По-почтительному в моем отношении голосу Зочи и не скажешь. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. ...что она пару секунд назад орала на этого самого избранного. Мне не требовалось оборачиваться, чтобы оценить ситуацию за спиной. Открыв третье око, Осмотреться, не крутя головой, не было непосильной задачей. Позади, в полудюжине метрах от меня, замерло около дюжины котанов. Помимо Кизары, ближе всех ко мне стояла её сестра-жрица Миара, Туар Акгор, мой напарник-тигр для боёв на арене, Сизаус, древний старик-рысь и вроде как отчасти мой наставник, научивший меня паре трюков. Можно сказать, это была моя группа поддержки, мои сторонники. Тёть в стороне, во главе своих людей котов стояли лев, леопард и ягуара. Именно с последней и разговаривала, или скорее даже отчитывала Киззара. Эта кошка явно не питала ко мне тёплых чувств. А вот остальные ивожаки, видимо, больше не были столь категорично настроены против Хуманса. Миара и Киззара поприветствовали меня тёплыми и мягкими улыбками, в то время как Сизаус и Тигран обошлись сдержанными кивками. Остальные братья, не считая ягуары, предпочли проявить нейтралитет, а вот пятнистая едва ли не скривилась. «Это неуважение к единому!» Всё же не удержало себя в лапах ягуара. «Мы не должны терпеть подобное. Думаю, лишь единый». На первый взгляд мягко, но вместе с тем с нажимом поправила собеседницу Миара. «Волен судить своего воплощённого». Или же достопочтенный Ярис не зашла божественная благодать, ставящая святейших выше верховных уплощенных и жриц? То, что я не приглянулся Ягуаре, было хорошо понятно при первой же нашей встрече, да она, собственно, этого и не скрывала. Теперь же я понял, в чём была причина. Лиэль закачала в мой мозг один из двух, огромный массив информации. В обычной ситуации он оставался в неактивном состоянии, Иначе бы я рисковал стать пускающим слюни овощем. Но стоило сосредоточиться на вопросе, и ответ нашёлся довольно быстро. Жрецы, Святейшие и Паладины. Три столпа, на которых стоит любой пантеон. Первое — самые ярые духовные последователи божественной воли. Именно они являются источником сильнейших молитв и способны услышать волю своего покровителя. Вторые, как правило, самые многочисленные представители веры и посвящают своей жизни вербовке новых приверженцев. Они направляют слово своего бога в массы. Им не важно качество, лишь количество паствы. Ну и последние паладины. Они же уплощённые, если говорить о едином. Карающий клинок, ну или, если хотите, кулак бога. Там, где недостаточно лишь слов, в игру вступают именно эти парни. Условно, все три каста равны между собой. Но на деле, в силу специфики каждого пантеона, легко выявить доминирующую силу. И что-то мне подсказывает, что воплощения были выше святейших. Пока же я переваривал полученную информацию, а кошки продолжали перепалку, появился и мой прайд. Про Хима никто не забыл. Сумеречный кот, я всё же сумел разглядеть расу посланника Кизары. Появился в окружении девчат и крыса позади основной толпы филис Появление вроде как чужаков не вызвало особых эмоций у местных. Да чего уж там. Нашлось едва ли не с полдюжины пушистых, вполне себе дружелюбно поприветствовавших четвёрку. Видимо, те успели себя зарекомендовать в деревне. «Раз все разногласия решены, то с твоего позволения». киззара не упустила возможность напоследок уколоть ярру. «Мы предстанем перед единым «Тигран, Алькор, пришло время ступить в круг арены». «Не подведи, слишком многое стоит на кону». Мысли Зодчи оказались совсем не такими спокойными и уверенными, нежели только что сказанные слова. «Насчёт Прайда не переживай, он отправится следом за нами». «Ярра так легко закрыла глаза на посторонних?» «Это не постороннее» а Прайда, воплощённого, избранного самим единым У неё просто не было выбора. Тем более, за последнее время они успели себя показать с лучшей стороны перед старейшинами. «Кизара, ты ведь совсем не это хотела мне сказать!» Похвала Прайда, пусть и вполне обоснованная, была лишь неумелой попыткой потянуть время. Я прекрасно видел по ауре, что кошка металась между желанием рассказать и вместе с тем утаить нечто важное от меня. «Алькор, когда мы впервые встретились, ты говорил о том, что ищешь... друга? Гнолла?» Уловив мой кивок, Киззара окончательно решила. До меня дошли слухи, что Канис устроили чистки в своих рядах. Подробностей сказать не могу, но кто-то из их учёных или, скорее, мясников докопался до того, что в гноллах больше от нашего рода, чем от псов. Грязных тут же не низвели до рабов. Чем бы ни закончилась арена, думаю, тебе не стоит расспрашивать о своём друге, иначе это в первую очередь ему и навредит. Поблагодарив кошку за предупреждение, последовал примеру Туарра. Едва прозвучали последние слова, как Тигран направился к порталу. Я же из-за мысленного диалога с Зочи оказался на лестнице вторым. 12 ступеней отделяло нас от портала. На первый взгляд, довольно условная преграда. Но на деле всё оказалось не столь легко и просто. Первый же шаг отозвался онемением во всём теле, а весь мир окутала тьма, не поглотившая лишь меня и... двенадцать ступеней, каждая из которых оказалась испытанием, заповедью единого. Первый шаг отозвался ноющей болью в руках, лапах, покрывшихся кровью. Первая заповедь единого скрыта, не выполнена. Получен негативный эффект, минус 15% ко всем характеристикам на время арены. Резко просевшие статы ощутимо ударили по моим ощущениям. Пусть навалившаяся слабость не заставила осесть, но уж пошатнуться точно. К счастью, второй шаг оказался куда приятней. Я получил плюс 10% ко всем статам на время арены за уже выполненную заповедь самую, в которой единый призывает не щадить врагов. Именно за неё я в своё время получил истинное искусство. Третья ступень порадовала сообщением, мол, я иду в верном направлении, но всё ещё сделал слишком мало. Как итог, бонус плюс один процент ко всем статам. Четвёртая символизировала вторую известную мне заповедь бога: «Все вы — это я, а я — это вы». В единстве наша сила. Пусть привязанное к ней задание я ещё не выполнил, объединение Фелис и Канис за самостоятельное её открытие мне дали уже плюс 5%. Добравшись до последней ступени, я трижды получил дебаф с суммарным штрафом на минус 45%. А вот баф оказался куда скромнее, на плюс 22%. Пусть в итоге я просел, но с самым главным справился. Сумел добраться. Задание лицом к лицу выполнено. Награда. Получен опыт плюс 7%. Репутация с Фелис достигла уважения, путь праведника. Выбор. Каждое ваше решение может вести как к славе и силе, так и к падению с бессилием. Свобода воли — великий дар, и в то же время величайшее время каждого разумного, и это ничто не изменит. Даже боги могут лишь направлять, но не указывать ведь в конце концов каждый сам решает, каким будет его выбор. Отныне вы можете приобщиться к мудрости Единого, дабы тот приоткрыл завесу над своими заповедями. Открытие первой заповеди – один к репутации с единым. В случае, если вы узнаете о заповедях из иных источников, велика вероятность искажения или же наложения штрафов за стороннюю помощь. «Пусть цена и кусается», лучше уж так чем вечно наугад пытаться выполнить все 12 заповедей единого по стечению обстоятельств последние два дебафа я получил на 11 и 12 ступенях так что из-за резкого перепада сил едва хватило переступить грань портала достигнута финальная часть цепочки заданий боги арены вы сумели преодолеть божественные врата но это лишь часть пути хватит ли у вас сил сделать последний шаг Лишь вы сможете ответить на этот вопрос, но не словом, а делом, проливая кровь во имя единого в его долине вечной охоты. Условия. Победить на арене. Награда неизвестна. После Колизея я ожидал увидеть нечто схожее с ним, разве что более грандиозное и величественное. Можно сказать, что отчасти мои ожидания оправдались. Начнём с того, что вокруг не было никакой арены. Нас перенесло на огромную равнину, утопающую в тумане. Седая дымка вздымалась до самих облаков, сливаясь с ними в единое целое. Впрочем, шанс, что вокруг действительно были лишь облака, довольно велик. Арена должна быть на вершине одного из толпов. В любом случае, теперь придётся контролировать каждый свой шаг. Перспектива сорваться в пропасть посреди боя меня не прельщала. Тем не менее, вопреки кажущейся простоте, именно эта арена в разы превосходила Колизей величием. Ведь что такое рукотворная роскошь и завывающая тысячами глоток трибуны в сравнении с божественным присутствием? Тлен. Три исполинских фигуры, подобно горам, пронзали окутывающую всё вокруг серую хмарь. Медведь, варг и снежный барс. Даже отголоски их силы, что пробивались сквозь дрему, заставляли дрожать мои ментальные щиты — Урус, Латрос и Уника. Не сдержав любопытства, я на короткий миг взглянул на них истинным зрением. Это было подобно взгляду на палящее солнце широко открытыми глазами. В одно мгновение мои вторые веки выжгло дотла, и только благодаря их защите я не получил увечья. Если сравнивать искру вечного и местного, то последний выглядит как огонёк свечи на фоне огромного костра. В то же время божество было подобно пылающему светилу. Получено достижение узревший Даже во времена расцвета веры лишь единицы удостаивались чести узреть величие своих покровителей. Что же говорить о нынешней эпохе упадка, разложения и ереси? Тем не менее, вы вошли в число первых десяти достойнейших. Что ж, это великий дар и ужасная ноша одновременно. Достижение Агнец улучшено. Восстановление 2 — 2% ХП в секунду. Кровь Агнеца в ваших силах стала вдвое сильнее. Будьте осторожны, ведь идущим по вашему следу ищейкам теперь будет значительно легче вас отыскать. Достижение из числа с душком. Ищейки на хвосте навряд ли сделают мою жизнь проще. Впрочем, меня уже один раз нашли а значит, смогут вновь найти. Так что лучше поиметь с этой ситуацией как можно... Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. ...больше. Самое главное, что обитель защищена сокрытием. Закрыв глаза, вновь попытался осмотреться, уже не оборачиваясь в сторону божеств. Но туман оказался слишком густым. А вот искатели справились немного лучше. Пока те были в пределах двух 3 метров, я исправно получал информацию о локации. Голый клочок без жизненной земли, без единого намёка на траву. Вот только стоило сделать шаг, как разведанная область тут же смещалась, открывая новый и тут же теряя старый кусок. Раньше подобного никогда не происходило. Каждый открытый участок оставался в карте. Попытка заглянуть за дозволенный участок ничего не давала. Лишь впустую потерял десяток искателей. Пока в какой-то момент я не почувствовал четыре островка света, сумевшего разогнать туман. Прислушавшись к своим ощущениям, я сумел почувствовать прайд. Пусть тот и был далеко, я всё же его ощущал». Спустя полдюжины секунд я наконец-то сумел разглядеть их плывущие в тумане, готовые в любой момент развеяться образы. Причем даже это не я увидел, а мне позволили увидеть. Судя по изменившимся аурам, остальные также увидели и меня. Что больше всего напрягало, так это то, что силуэт Тиграна проявился всего в паре метров от меня. Я до сих пор его не почувствовал. Всплеск жажды крови заставил вновь обернуться и посмотреть перед собой, в сторону новых формирующихся образов. Делегация Канис на первый взгляд практически ничем не отличалась от той, что выслали Фелис. Около дюжины псов и... Огромный крест с распятым телом позади. «Что, Хуманс, как тебе твоя сучка? Надеюсь, ты не против, что мы немного подготовили ее к встрече? Вы ведь так давно не виделись?» «Поверь, теперь она сможет исполнить твою любую прихоть!» «Боль — отличный учитель в вопросе покорности!» Едва не рыча от удовольствия бросил мне в лицо человекоподобный пёс с мордой Питбуля. «Полос!» Внутри меня вспыхнула злость, но тут же утонула в потоке ярости, которой выплеснула на меня Иллания. «Получено задание здесь и сейчас». Пусть вас и Илланию связывает договор. Последнее множество раз доказывало свою лояльность и готовность помочь, беря на себя куда больше, чем обязано. Что ж, видимо, настало время отплатить добром за добро. Условие уничтожить палача Полоса. Над гноллом поработал не палач, а облюдок с Дублю. Его едва ли не выпотрошили с одной единственной целью забавы ради. Лишённые всех конечностей, Те лишь на первый взгляд оставались частью полоса, а на деле соединялись с телом ржавыми звеньями, как сочленение у куклы. Живот украшали швы из грязной бечёвки, и мне оставалось только гадать, что сотворили с его внутренностями. А что самое страшное, шаман был всё ещё жив, пусть едва заметно, но дышал, испуская столь сильную ярость, что та уступала лишь той, что я чувствовал от Агадора и его супруги. «Это тебе маленький подарок!» Рассмеявшись, пёс, над головой которого вспыхнула метка цели, бросил к моим ногам горсть клыков с остатками не только крови, но и мяса. «Не будь столь неблагодарным! Скажи хотя бы спасибо, или...» Пёс оказался ублюдком. «В этом ему не откажешь, как и в силе». Недооценивать подобного врага было бы глупостью, а возможно даже фатальной ошибкой. И речь идёт не о разнице в семь уровней. прак так звали пса, был прежде всего хищником, хитрым и изворотливым. Каждое его словом, насмешка и угроза — очередной штришок в его своеобразной охоте, в которой он пытался загнать меня в угол, спровоцировать и заставить нанести первый удар. Что от этого он сам выиграет Возможно, тем самым я нарушу неписанные правила арены и оскорблю единого? Похоже, на правду. «Я надеялся, что хотя бы у бойцов на арене будут яйца!» — не унимался пёс. «Но, видимо, вы уже рождаетесь кастрированными!» От отголосков безумия в голове пса не осталось и следа. Напротив, он стал совершенно спокойным и холодным. «Теперь понятно, почему ваше племя так отчаянно взывало к миру. Для таких бесхребетных тварей это вполне разумное решение. Это лишь первый!» Махнув лапой в сторону полоса, он поднял перед собой лапу, на которой была намотана серебряная цепочка с множеством крохотных крестиков из самых разных материалов, от деревянных до сделанных из черного металла с алыми прожилками. «Осталось ещё одиннадцать! И тогда мы, возможно!» Нас разделяло не больше полудюжины метров. Для опытного бойца более чем достаточное расстояние, чтобы успеть отреагировать на атаку, особенно если её ждёшь. Прак уловил преображение моей руки в лапу в первые же мгновение но никак не отреагировал, едва ли не поставившись под удар. Что ж, я не стал отказываться от подобного подарка. Раскалённые когти с силой вмялись в стальной ворот доспеха и с шипением погрузились в податливую плоть. Долгую секунду пёс скалился мне в лицо, но, вопреки его ожиданиям, небеса не разверзлись, и меня не покарала длань единого. Прежде чем он успел хоть как-то отреагировать, я сорвал с его лапы цепочку с крестами, перехватив один из которых, тут же вонзил ублюдку в глаз — Хищный оскал тут же сменился гримасой боли, непонимания и... страха. Пусть до столь необходимого мне ужаса было ещё очень далеко, я активировал казнь. «Жизнь в страхе удел рабов, а таковым нет места в моей пастве. В любом сердце найдётся место для страха, но даже так он должен служить толчком к обретению силы, а не становиться оковыми пред чем-то большим. Награда метка». «Выполнено скрытое условие. Даже собственному богу ты должен служить, а не прислуживать. Таков удел моих истинных сынов. Награда, дополненная меткой единого». Праг попытался вырваться из моей хватки, но момент был упущен. Крест под казнью вошел в глазницу настолько удачно, что прошло увечье, повесившее на пса дебаф с дезориентацией. Усилив лапу контролем, влил в еще трепыхающуюся жертву, заготовленную безумным алхимиком внутри моего тела дрянь. Ублюдок жалобно заскулил, а его плоть начала разлагаться прямо на глазах. Эффект от созданного яда оказался достаточно убойным, чтобы на голову превзойти все резисты пса. Вспыхнувшие на его груди три пластины амулета перегорели в течение пары секунд, обратившись бесполезными железяками. «Ты будешь молить о смерти!» Маска преобразилась, обнажив стальной оскал. «Вечно!» Вырвав из уже начавшей затягиваться глазницы крест, я поудобнее намотал на руку всю цепочку. «И твоя игрушка мне в этом поможет!»